Глава четвертая. Бертвикский парк. Перед отправкой на новое место меня ежедневно чистили и убирали в стойле, где я стоял теперь. Убирать кого-либо, чистить, мыть, ухаживать. Моя шерсть стала блестеть, как крыло грача. В начале мая пришел за мной человек от помещика Гордона. Хозяин сказал. «Прощай, Черныш! Будь хорошей лошадью! Старайся всегда!» Я не мог сказать ему что-нибудь на прощание, но зато сунул нос в его руку. Он ласково потрепал меня, и я покинул свое родное гнездо. Так как я провел несколько лет у помещика Гордона, опишу его поместье. Парк его начинался на краю деревни Бертвик. В него въезжали через большие железные ворота, у которых находилась первая сторожка. Мягкая укатанная дорога между двух рядов больших старых деревьев вела ко второй сторожке и вторым воротам, за которыми начинались сады и дорога к самому дому. За домом был огороженный выгон для домашних животных, старый фруктовый сад и конюшни. В конюшнях и в сараях было много лошадей и экипажей, но я опишу только ту конюшню, куда привели меня. Она была очень просторная, с четырьмя большими стойлами. В этой конюшне было большое подъемное окно, выходившее на двор. Так что у нас было светло и много воздуха. Первое, самое большое стойло запиралось сзади деревянной дверью. Остальные три стойла были обыкновенные. Хорошие, но не такие большие. В каждом были устроены решетки, куда лошадям задают сено и ясли для овса. Ясли — кормушка для скота. Большое стойло было, что называется, свободное стойло. То есть лошадей не привязывали в нем, а оставляли на свободе. Очень приятно иметь свободное стойло. Конюх, который меня привел, поставил меня в большое прекрасное стойло. Тут было очень чисто, и воздух самый легкий. Я никогда еще не бывал в таком превосходном помещении. Боковые стены были невысокие, так что я мог видеть в решетку все, что делалось в соседних стойлах. Конюх дал мне овса, ласково поговорил со мной и потрепал, после чего он ушел. Хорошенько поев, я огляделся кругом. В ближайшем от меня стойле я увидел небольшую кругленькую лошадку, серую в яблоках, с густой гривой и густым хвостом, с очень хорошенькой головкой и лукаво вздернутым носом. Я просунул немного морду между прутьями решетки и сказал «Здравствуйте, как вас зовут?». Лошадка повернула голову, насколько позволил недоуздок, и отвечала «Меня зовут Мэри Лекс». В оригинале «Мэри Лекс», в переводе с английского «Веселые ножки». «Я очень красива и вожу в седле молодых барышень». А иногда катаю в низеньком кабриолете саму хозяйку. Они все очень любят меня. И Джемс тоже любит меня. Это вы будете теперь моим соседом? Я сказал, что да. Ну, так я надеюсь, продолжала моя серая соседка, что у вас хороший нрав. Я не люблю таких соседей, которые кусаются. В эту минуту из дальнего стояла. Выглянула голова лошади. Лошадь прижала уши и сердито посматривала. Это была высокая гнедая кобыла с красивой длинной шеей. Взглянув на меня, она сказала, «Так вот, кто меня выселил из моего стойла! Странно, что даму побеспокоили из-за какого-то же ребенка!» «Извините», — сказал я, и — «я никого не выселял». Человек, который за мной приходил, поставил меня сюда. Меня никто не спрашивал. Что же касается того, что вы назвали меня же ребенком, то должен вам заметить, что мне уже четыре года я никогда ни с кем не ссорился и желаю жить со всеми в мире. Ну хорошо, посмотрим, заметила сердитая лошадь. Конечно, и я вовсе не желаю браниться с таким юнцом, как вы. Я больше ничего не сказал. Дело вот в чем, сказала Мэри Лэкс. Джинджер, в оригинале Джинджер, в переводе с английского имбирь. Корень имбиря острый на вкус, и лошадь назвали так за горячий темперамент Так зовут гнедую кобылу, имеет дурную привычку кусаться. Когда она стояла в свободном стойле, она часто кусалась. однажды она укусила джеймса за руку так что кровь пошла с тех пор барышни которые очень меня любят боятся сюда входить они бывало приносили мне разные вкусные вещи яблоки морковку хлеб мне очень жаль что они больше не приходят может быть если вы не кусаетесь они теперь станут опять ходить сюда я сказал что никогда ничего не беру в рот кроме овса, сена или травы, и не понимаю, какое может быть удовольствие кусать кого-нибудь. Я думаю, что Джинджер кусается не ради удовольствия, сказала Мэри Лэкс. Это просто дурная привычка. Если правда все, что она мне рассказывала, я не удивляюсь тому, что она стала кусаться. С ней люди очень дурно обращались, прежде чем она попала на это место. Джон... Наш главный кучер старается ей во всем угождать. И Джемс тоже. Хозяин никогда без нужды не тронет лошадь кнутом. Здесь Джиндер, по правде сказать, не на что злиться. Мне уже двенадцать лет, и я кое-что видала на своем веку, — прибавила Мэри Лекс с очень серьезным выражением. — Я вам скажу, сосед, что лучшего места, чем здешнее, не найдешь. Кучер служит уже 14 лет, а Конюх Джемс добрейший малый. Нет, Джинджер сама виновата, что не осталась в большом стойле.